Он потянулся к звонку, но миссис Колтер опередила его. «Прошу вас, выслушайте меня сначала», — настойчиво сказала она. «Я могу помочь. Вы вряд ли найдете другого человека, который был бы так же близок к руководству магистериума, как я. Я знаю, как они мыслят. Могу предугадать их действия». Вы не понимаете, почему мне нужно доверять? Что заставило меня расстаться с ними? Все просто. Они намереваются убить мою дочь. Они боятся оставить ее в живых. В ту минуту, когда я выяснила, кто она, что собой представляет, что пророчат ей ведьмы, я поняла, что должна покинуть церковь. Я поняла, что я враг церкви, а она — мой враг. Я не знала, в чем ваша цель и кто я для вас. Это была тайна. Но я знала, что должна противостоять церкви, всему, во что она верит. А если надо, то и самому властителю. Она умолкла. Все командиры напряглись. Ожидая продолжения Сейчас Она смотрела в лицо Лорду а з р и л у И заговорила, как будто с ним одним Тихо и горячо Блестя глазами «Я была Самой плохой матерью на свете Позволила отнять у меня Единственного ребенка Когда он был младенцем Потому что он Был мне обузой Меня интересовала только моя карьера. Все эти годы я не думала о дочери, а если и думала, то всего лишь сожалела о неприятностях, связанных с ее рождением. Но потом церковь заинтересовалась пылью и детьми, и что-то шевельнулось в моем сердце. Я вспомнила, что я мать, и Лира — мой ребенок. Возникла угроза для нее, и я ее спасла. Я трижды вмешивалась, чтобы избавить ее от опасности. Первый раз, когда жертвенный совет начал свою работу, я отправилась в Иордан-колледж и взяла ее к себе жить, в Лондон, где я могла уберечь ее от совета. Так я рассчитывала. Но она сбежала. Второй раз в Больвангаре. Когда я нашла ее в последнюю минуту под... под лезвием, у меня чуть не остановилось сердце. Они... мы... проделывали это с другими детьми. Но когда к о с н у л а с ь моей... Вы не можете представить себе ужас этого момента. Надеюсь, вам никогда не придется пережить такое. Но я освободила ее. отняла у них, спасла второй раз. Несмотря на это, я все еще считала, что принадлежу церкви. Считала себя ее слугой, верным, преданным слугой, потому что трудилась во имя властителя. А потом я узнала о пророчестве ведьм. Каким-то образом скоро Лира подвергнется искушению, как Ева. Вот что они сказали. Каким будет это искушение, я не знаю. Но она как-никак взрослеет. Представить себе нетрудно. И теперь, когда церковь тоже знает об этом, она постарается ее убить. И если все зависит от Лиры, разве они рискнут оставить ее в живых? п о с м е е т ли надеяться на то, что она устоит перед искушением, каким бы оно ни было? Нет, они во что бы то ни стало е ё убьют Если бы могли, они вернулись бы в Эдем и убили Еву до того, как она соблазнилась Убийство для них не проблема Сам Кальвин приказал убить ребенка Они убьют ее без пышных церемоний и молитв, без сетований, псалмов и гимнов. Убьют. И если она попадет к ним в руки, она погибла. Поэтому, когда я услышала, что сказала ведьма, я спасла мою дочь в третий раз. Я забрала ее в такое место, где она была в безопасности. Там мы и остались бы, — Вы опоили ее, — сказал король Агунвэ. — Вы держали ее в бессознательном состоянии. — Вынуждена, — ответила миссис Колтер, — потому что она меня ненавидела. До сих пор она говорила с большим чувством, но сдерживалась. А тут ее голос прервался коротким рыданием, И задрожал. Она боялась меня И ненавидела. И если бы я не погрузила ее в сон, Сбежала бы от меня, как от огня. Вы представляете, что должна чувствовать В таком положении мать? Но это был единственный способ Уберечь ее. День за днем в пещере Спит, глаза закрыты, беспомощная И Дэймон свернулся у нее на ш е е Меня переполняла такая любовь Такая нежность, т а к о е г л у б о к о е Мой ребенок И я впервые могу что-то сделать для нее Для моей маленькой Я мыла ее Кормила, согревала, п е р е к л а Старалась, чтобы ее тело Не пострадало во время сна, Лежала с ней рядом ночью, б р о л а на руки, Поюкала, Лила слезы над ее головой, Целовала закрытые глаза. Это было бесстыдное представление. Она говорила тихо, не декламировала, не повышала голоса. Когда у нее вырвалось рыдание, она подавила его, так что можно было принять его за икоту. Она как бы сдерживала свои чувства ради приличия. — Это придает ее наглой лжи убедительность, — с отвращением подумал лорд Азриэл. — У лжива до мозга костей. Адресовала она свою речь главным образом королю Агунве. Но как бы незаметно, хотя лорд-то з р е л это видел. Король не только был ее главным обвинителем, он был человеком, в отличие от ангела и лорда Рока, и она знала, как сыграть на его чувствах. На самом же деле наибольшее впечатление она произвела на г о л и в с п а й н а Лорд Рок еще не встречал человека по натуре столь близкого к скорпиону и прекрасно понимал силу яда, скрывавшегося за этими душевными речами. «Скорпионов лучше держать там, где ты их видишь», — подумал он. Поэтому он поддержал короля Агунве, когда тот переменил свое мнение и предложил, чтобы она... Осталось с ними. Лорд Азриэл увидел, что его обошли с флангов. Сам-то он хотел теперь удалить ее, но вынужден был уступить желанию командиров. Миссис Колтер посмотрела на него с выражением ласковой и простодушной озабоченности. Он был уверен, что больше никто не заметил, как блеснуло в ее глазах Хитрое торжество. «Хорошо. Останься», — сказал он. «Но ты достаточно поговорила. Теперь помолчи. Я хотел обсудить план размещения гарнизона на южной границе. Вы читали доклад? Это реально? Это желательно? Затем я хочу заглянуть на оружейный завод. Затем...» выслушать доклад к Сафании о диспозиции ангельских сил. Начнем с гарнизона. Король Агунве заговорил африканский вождь. Обсуждение длилось довольно долго, и миссис Колтер была поражена тем, насколько хорошо они осведомлены о войсках церкви и о сильных сторонах ее командования. Но теперь Тиалис и с а л м а к и находились при детях. Своих шпионов при магистериуме больше не было. И эти сведения должны были вскоре устареть. В голову миссис Колтер пришла идея, и она со своим Дэймоном обменялась взглядом, подобным мощной антарной искре. Однако ничего не сказала, и только погладила золотой мех, продолжая слушать командиров. Наконец лорд Азриэл сказал. «Достаточно. Этой проблемой мы займемся позже. Теперь о заводе. Я знаю, что они готовы испытать мысли л е т Спустимся и посмотрим». Он вынул из кармана серебряный ключик. и отпер цепь, о п у т ы а в ш у ю лапы золотой обезьяны. Стараясь при этом не дотронуться до кончика золотой шерстинки, лорд Рок оседлал своего луня и вместе с лордом а з р и л о м и остальными спустился по лестнице из башни на крепостную стену. Холодный ветер вышибал слезу из глаз. Синий лунь взмыл в бурном потоке воздуха и с криками кружил в небе. Король Агунвы запахнул пальто и положил ладонь на голову своего Дэймона, гепарда. Миссис Колтер почтительно спросила Ангела. «Простите, миледи, ваше имя Ксофания?» «Да». Миссис Колтер изумлялась ее виду так же, как изумлялась ведьма Рута Скади ее собратьям, встретив их в небе. с а ф а н и я не сияла, а отражала сияние, будто не сама была источником света. Она была высокая, крылатая, ногая, и древностью морщинистого лица превосходило все живое, с чем когда-либо сталкивалась миссис Колтер. — Вы из тех ангелов, которые восстали в далеком прошлом? — Да. — И з той поры? Странствую между мирами. Теперь я присягнула на верность лорду а з р и л у потому что его великое предприятие дает надежду покончить, наконец, с тиранией. А если оно не удастся, тогда нас всех истребят, и жестокость. в о ц а р и ц с навеки.